Сарафанное радио. Степан из 18-й квартиры бандит бандитом, а дочь на виолончели учится играть. рейса Тимофеевна сидит на моей кухне, пьет чай и рассказывает новости нашего дома. 15 лет назад, когда мы въехали в этот дом, ведомственный, от фабрики, большинство из общежития переселились, друг друга знали и жили почти коммунной». На субботники выходили весной и осенью, двор обустраивали, после работы тащили с на общий стол, гуляли до полуночи, танцевали под магнитофон. Молодые специалисты, приехавшие в городок при фабрике по распределению, мы обретали новую родину, на которой соседи становились чем-то вроде близких и дальних родственников. Сейчас посаженные нами деревья выросли, как и дети, а двор одичал. На месте детских песочниц стоянка автомобилей, где была карусель, мусорные баки, на хоккейной площадке, которую заливали зимой, выгуливают собак. Наша коммуна распалась на отдельные интересы в отдельных квартирах. И уже почему-то не бежишь к соседям занять сахар или соль. Не кончаются спички, деньги до получки занимать стало неловко. Испеченные пироги поедаются за закрытой дверью. Никто никого не спешит угощать. При встрече перекинемся парой фраз, и каждый пошел своей дорогой. Хотя большинство в нашем двухподъездном доме старожилы, есть и новенькие, с которыми и не здороваешься даже. Единственное, кто продолжает нас связывать, поддерживает минимальный уровень в сообщающихся сосудах, это Раиса Тимофеевна. Мой муж зовет ее «Сарафанное радио». Деликатное определение для завзятой собирательницы и распространительницы слухов. Мне кажется, за 15 лет Раиса Тимофеевна нисколько не изменилась. Хотя, когда мы здесь поселились, она уже собиралась на пенсию и годилась большинству женщин в матери. Мы постарели, а Раиса Тимофеевна точно законсервировалась. Она одинока, муж умер рано, детей не было. Но по характеру, по страстному интересу к чужой жизни Раисе Тимофеевне следовало бы иметь выводок детей и внуков. Не сложилось. Безо всякого смущения, по-соседски она ходит по квартирам чайку попить и лясы поточить, как сама выражается. Получается, что наносит визиты каждой квартире примерно раз в две недели. «Чего греха таить? Слушать сплетни очень интересно» кто куда в отпуск собирается. Сорокины из пятой квартиры в деревню, старенькую мать забирать. А красавины, второй подъезд, пятый этаж, накопили денег, в Турцию едут. Сидорчуки сыну мотоцикл купили, клени из восьмой квартиры. Уже пятый котенок прибился, как с мужем разошлась, так на кошках повернулась. Дочка Петровых на седьмом месяце, а сноха Воропаевых мальчика родила. 400 С молоком проблемы, с детской кухней прикорм берут. Зять Филипповых с тещей на ножах. У Курчатовых второй год ремонт. К Савинкам племянник приехал вроде погостить, а застрял на полгода спить на кухне. Захаровы тараканов травили, а те Гурвичем перебежали. Лена Гурвич, известное дело, неженка и трепетная, при виде таракана пищит и в обморок падает. Лева Гурвич станцию вызвал, а те говорят, надо книжки обрабатывать, в книгах тараканы поселились. Лева уперся, не дам библиотеку портить. Вот точно у них в книгах деньжища спрятаны. Как не быть деньгам, если он — ведущий технолог на фабрике. К жильцам неславянской национальности, евреям Гурвичем и осетинам Кациевым, Раиса Тимофеевна испытывала повышенный интерес. Про Кациевых говорила. «Хоть вы меня режьте, а Ольга и Марат — душевные люди!» Будто кто-то спорил. А Гурвичи считала, без всякого основания, замечу, тайными миллионерами. Обогащенной информацией, которую транслировала Раиса Тимофеевна, мы легко общались при случайной встрече. «Выздоровел Коленька?» — спрашивала меня о сыне какая-нибудь соседка. «Где он умудрился желтуху подхватить?» «Спасибо, поправился. Прививку делали, заразили через шприц. А как твои кактусы? Зацвели, говорят?» Собственно, говорила одна Раиса Тимофеевна, но всем и обо всех. И возникало какое-то странное, очень мною любимое чувство единения с людьми, территориально тебе близкими, живущими за стенкой, через стенку, самое дальнее в сотни метров. «Ведь это правильно и естественно», — убеждала я мужа, который подшучивал над визитами сарафанного радио и моим горячим интересом к сплетням. «Знать о том, что вокруг тебя творится. В противном случае, что получается? О страшном землетрясении в Юго-Восточной Азии все наслышаны. А о том, что Петра Афанасьевича, помнишь, такой балагур из двадцатой квартиры, парализовала, никто не ведает». Спасибо Раисе Тимофеевне, денег собрали. Если бы не она, мы бы жили, как в батискафах. Работа, кухня, телевизор, интернет у детей и все общение с миром. Сбор денег был постоянной статьей визитов Раисы Тимофеевны. Она никогда не просила больше, чем люди могли дать. У Раисы Тимофеевны существовала своя система тарифов на каждую семью. Собирала на похороны, болеющим пострадавшим от возгорания, от ограбления и прочим крайне нуждающимся. Записывала взносы в толстую тетрадь с калинкоровой обложкой. В школе у меня были такие тетради по математике. Мы решали столько примеров, что их могла вместить только толстая тетрадь в 96 страниц. Про нашу семью с красной строки после заголовка «Кузьмичевым на рождение внука» было, например, написано «У Коловы квартира 5» 10 рублей. Это была наша постоянная ставка, определенная Раисой Тимофеевной. 10 рублей не разорение. Пусть это плохо отдает, будто откупились, но было приятно сознавать свою посильную благотворительную помощь нуждающимся людям. Или, напротив, переживавшим радостные события, свадьбы, рождения. Когда у меня муж тяжело заболел, потребовалась дорогая операция, Раиса Тимофеевна принесла в конверте, почтовым с маркой, 5413 рублей. Соседи собрали. Я разрыдалась. Все правильно и по-людски, сказала Раиса Тимофеевна. Не обходила Раиса Тимофеевна стороной новых жильцов. Обустроятся люди. А тут и Раиса Тимофеевна на пороге. Здравствуйте вам, соседушки! Пришла знакомиться, пустите? Конечно, дверь на распашку и угощение на стол. Благодаря Раисе Тимофеевне мы многое знали о новичках, а они, соответственно, о нас. Странное почас возникало чувство. Входишь в подъезд, сталкиваешься с новым соседом с пятого этажа, не здороваемся, не принято, коль не представлены. Он смотрит на мою загипсованную руку и знает, Раиса Тимофеевна донесла, конечно, что я сломала лучевую кость, свалившись с табуретки, когда вешала гордины. А я, в свою очередь, про него знаю, что лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Расходимся в разные стороны, чужие и одновременно не чужие. Говорят, за границей, как в деревне, принято с незнакомыми здороваться, если вместе в лифт вошли, или в парадном столкнулись, или на лестничную клетку одновременно вышли. У нас не так. Не потому, что мы грубые и невоспитаны, а потому, что желание здравствовать накладывает на себя какие-то, возможно, надуманные обязательства. Ты ему «добрый день», а он тебе «у вас не найдется лишнего холодильника». Шучу. Но с долей правдивого смущения. Или вот я еще опасаюсь внутренне. Поздороваюсь, а мне в ответ скажут «я вас не знаю». Неловко. Раиса Тимофеевна подобной неловкости не ведала, что служила предметом зависти и вместе с тем легкого пренебрежения. «Каюсь, всерьез мы Раису Тимофеевну не воспринимали. Да и ангелом бескрылым она не была, своими сплетнями могла динамит по чью-нибудь семью подложить». Донесла Лизи Коршунова из 30-й квартиры, что ее мужа после работы дамочка на машине подвозит. Останавливается за квартал, дальше он пёхом двигается, чтобы, понятно, не застукали. А это коллега Лизиного супруга, жившая на соседней улице, и ничего между ними не было. Бедная Лиза неделю в засаде за трансформаторной будкой просидела, компромат собирала. Раиса Тимофеевна потом, после бурного разговора с Лизой, доносила соседям, губки поджимала. «Не знаю, не знаю». В наше время бабы запросто так мужиков не катали. Благодаря Раисе Тимофеевне мы всегда знали, кто из подростков закурил, кто к бутылке пива прикладывается, кто с кем в подъезде целуется. За подобную бдительность дети Раису Тимофеевну недолюбливали и однажды разрисовали ей краской дверь. На месяц хватило переживаний. Следствий мы не проводили, а каждый своему ребенку фитиль вставил в зависимости от семейных традиций. Олег Савенко выпорол своего великовозрастного сына, а мы ограничились внушением. Раиса Тимофеевна выходила вечерами к лавочкам в кустах, где подростки кучковались, и стыдила их. «Вы ж мне все как родные, с пеленок вас помню. Ты, Петя, до пяти лет пустышку сосал, потому что нервный». Ты, Ваня, такой золотошный был, что неопытная докторша ветрянку поставила. У тебя галочка с детства чудные волосики, беленькие, кудрявые, и зачем подрыжую лисицу выкрасилась? А ты, Миша, никак не хотел на горшок проситься. Умилительные подробности, которые ласкают слух в семейной беседе, заставляли подростков краснеть и служили материалом для взаимных насмешек. Кончилось тем, что под покровом ночи, как и рисовали, дети отмыли дверь Раисы Тимофеевны. Надо отдать ей должное. Граффити на собственных дверях она восприняла как детскую шалость, а обработку двери растворителем краски как благородный поступок прекрасных деток. Степан из 18-й квартиры бандит бандитом, а дочь на виолончели учится играть. Раиса Тимофеевна сидит на моей кухне, пьет чай, и рассказывает о новеньком жильце. «Почему бандит-то?» «Лысый, не от природы. Побрили. Наверное, в милиции». «Вы не правы, Раиса Тимофеевна. Теперь на лысых мода. Видели в телевизоре Федора Бондарчука? Тоже бреется». «Это который Сергея Бондарчука сын?» спрашивает, точно речь идет о соседе по лестничной клетке. «Наверное, у мальчика проблемы». Разве его отец по доброй воле подстригся бы под ноль? Если бы для роли, то подстригся. Думаешь, у Феденьки роль тяжелая? Вот у Кати из «Квартиры 25» тоже тяжелая роль. С одной стороны, Катя — невестка, а с другой — свекровь между двух огней. Катина свекровь в маразме с придурью, а невестка с гонором. «Вы», — говорит Катя. «Не культурная женщина, потому что, когда чихают, будьте здоровы», — произносите. «А надо тому, кто чихнул, извиниться перед присутствующими, а им сделать вид, что чиха не заметили». «Это где ж такую культуру вывели? Катя, добрая душа, теперь и чихнуть боится, чтобы отношений не испортить». Мы проговорили с Раисой Тимофеевной еще полчаса, прошлись по всем квартирам. Я похвасталась. Сын областную олимпиаду программистов выиграл. Теперь о Колиных успехах пойдет молва. Мне приятно». Раиса Тимофеевна достала свой грозбух. «На что собираем?» «Новенький, квартира девять. Он, Федор, в милиции работает. Тут нам повезло, как ты считаешь. Всегда хорошо из органов в соседстве иметь». Я не могла не согласиться. «Она, Настя, в музыкальной школе преподает. Ой». Надо подсказать, чтобы за бандитовой виолончелисткой присмотрела. Правильно? Когда из школы привести Ведь по дороге и вообще. Сыночку шесть лет, в этом году в первый класс. Федор и Настя все деньги в квартиру вбухали, в долги влезли. Мебели пшик. На кухне холодильник и плита, кастрюли на полу стоят. Вместо стола коробка, сидят на ящиках. Вот и думаю. «Сбросимся, пусть хоть табурятки купят». «Вам как? Десятка не в урон будет?» «Не в урон», — сказала я и достала деньги. Раиса Тимофеевна надела очки и вписала ниже заголовка «Игнатовы, квартира 9, на обзаведение, Уколовы квартира 5, 10 рублей». А выше нашей фамилии шел столбец цифр от 10 до 100 рук. С Гурвича Раиса Тимофеевна меньше сотни не брала. «Вот и славно!» — Раиса Тимофеевна закрыла тетрадь. «А то Даша из пятнадцатой кривица. Я новеньких не знаю, почему на них сдавать обязана». «Да никто не обязан. Но по-соседски, по-людски жить надо. Правильно?» Тот визит Раисы Тимофеевны был последним. Откровенно говоря, что сарафанное радио пропало, Никто не заметил. Нам в голову не могло прийти, что с ней может случиться недоброе. Раиса Тимофеевна была вечной или надежно-долговечной, как стены нашего дома. О ее смерти мы узнали почти случайно. В доме погас свет. Час сидим без электричества, второй, третий. Лето, жара. В разгаре заготовка консервов, холодильники текут. Высыпали на улицу. Мужики, не дожидаясь монтеров, в трансформатор полезли. Рубильником пощелкали, электричество появилось. И тут мы обращаем внимание, что Раисы Тимофеевны среди нас нет. Такого не бывало. Стали друг друга спрашивать, кому она в последнее время наведывалась. Оказалось, никого не навещала уж несколько дней. И вдруг стало нам тревожно и страшно словно лишились электричества на всю оставшуюся жизнь. Как без него? Хранили ее как народного лидера и одновременно как вора в законе, потому что кладбищенский сторож, когда увидел нашу большую процессию, спросил, «Кто из мафии представился?» Поминки на улице перед домом организовали, дорогу перегородили, вынесли, каждая семья по столу, в ряд выстроили, метров на сто протянулось. Договорились белыми простынями накрыть, чтоб одинаково. Все женщины готовили, даже Люся Козлова, у которой семья круглогодично на магазинных пельменях сидит. С новенькими перезнакомились, вот ведь как получилось. И после смерти Раиса Тимофеевна доброе дело сделала. Осуществилась ее мечта — видеть нас единым коллективом. За стол даже детей посадили — Мужчины вынесли полупарализованного Петра Афанасьевича из второй квартиры. Наверное, всем, как и мне, при взгляде на огромный поминальный стол, приходила в голову мысль — коллектив — великая сила. Раиса Тимофеевна именно это имела в виду, когда говорила «по-людски надо жить». Она не была ханжой и не обиделась бы на то, что после традиционных тостов, памятных речей, К вечеру за столом то там, то здесь вспыхивал смех, и пение хмельное доносилось. Немудренные обстановку и вещи Раисы Тимофеевны забрали какие-то ее дальние родственники из деревни. Подчастую все вывезли, сломанной вилки не осталось, только обои не отодрали и выключатели не отвинтили. Некоторое время квартира стояла пустая. А потом ее дали беженцам из Чечни. Муж, жена и двое детей, младших школьников. Немного странные, смотрят из-под лобья, как затравленные зверьки, точно ждут агрессии. Однажды я случайно увидела, как мальчик чеченцев, так все их звали, воровато оглянувшись, поднял с земли надкусанное яблоко и стал быстро есть. У меня сердце кровью облилось, вечером испекла пироги и отправилась к ним знакомиться. Ой, какая беспросветная нищета, голь перекатная. Ни мебели, ни утвари, окна газетами завешаны, тусклые лампочки на проводе вместо люстры свешиваются. А в глазах у чеченцев мучительный стыд, оскорбленная гордость. Дети на пироги смотрят голодными глазами, но руки за угощением не протянули, пока мама не кивнула, взглядом не разрешила. Потолкались мы в коридоре, обменялись ничего не значащими фразами, чеченцы, смущенные своей бедностью, а я тем, что ее увидела. Пришла домой, место себе не нахожу. Нет Раисы Тимофеевны и некому о людях позаботиться. Томилась я, томилась, а потом попросила у сына чистую тетрадь и пошла по квартирам собирать на чеченцев. Деньги, само собой. Но ведь у каждого найдется лишняя кастрюля или тарелка, стакан или кружка, белье постельное, одежда детская. Кто-то мебель собирался менять. Кажется, гурвичи. Читала Вероника Райцес